где ты теперь ох не знаю где ты мой соколик ох не знаю где ты мой соколик ладно матушка убиваться мертвого назад не воротишь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 Ну, Мартынка, вот тебе сто целковиков. Поезжай в город до да закупи хлеба. А вось как-нибудь зиму проживем, а весной станем работу искать. Поеду! Ну! Ну! и не знал с Видой счастье видно прозивал или не дождался колесок и колесо, дальняя дорога покатилось колесо, не догнать его нам к столбу, они бьют её палками! Слышь, огрызается! Братцы, стойте! Да что вы, бедного пса, так бьёте? А как его не бить, когда он целую тушу говядины испортит? Полно, братцы, не бейте его! Лучше продайте мне! Давай, что? Да, видно, делать нечего. Не пропадать собаки. Вот у меня как раз 100 рублей. Получай, как кличен, пацан. Журкой кличен. Пойдем, Журка, скорее. Рыбе в телегу. Ну, поехали. Журка... Хватит хвостом повертеть. Вижу, вижу, понимаешь, что я тебя от смерти спас. Лучше скажи, что мне матушке теперь говорить? Что это будет? Вот и я вернулся, матушка. Что купил, сынок? Купил себе первое счастье.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 Не видать родных ворот За спиной пропали Ты неси меня вперед, воронок удалый Колесо ты, колесо, дальняя дорога Покатилось колесо, не видать порога Покатилось колесо, не видать порога Ну вот журка город Поедем-ка этой тихой улице А то опять как бы в беду не попасть. Люди! Посмотрите на этого злого мальчишку! Пусти меня, тётка! Мой кот, что хочу, то с ним и делай! Пусти! Не пущу! Да остановишь его кто-нибудь! Что случилось, тётушка? Да вот погляди, этот злой мальчишка. Зацепил кота веревку и за шею тащит его. Отстой! Куда Ваську тащишь? Хочу утопить его, проклятого! За какую провинность? Со стола пирог стянул. Не топи его. Лучше продай мне. Купи. Давай 100 рублей. Мартынка не стал долго раздумывать. Полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику. А кота посадил в мешок. И повёз домой!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 Васька, за мной. Пойдём в соседнее село искать работу.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 Мартынка взвалил мешок на спину И пошел искать другое место. Шел, шел Мартынка И в темный дремучий лес. Среди леса поляна, На поляне огонь горит.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 Здравствуй, красавица! Это кто ж с тобой так зло поступил? В жаркий огонь посадил? Ах, Мартын, бога Если хочешь добыть себе счастье, избавь меня, засыпь это пламя песком, что в твоем мишке Да ведь я за него три года барину служил! Невелико богатство песок. Ужалей меня, Мартын, засыпь огонь! И впрянь, чем таскать с собой такую тяжесть. Лучше человеку пособить. Эх, эх вот так, еще, еще. Вот, огонь и погас. Выходи, красная девица. Спасибо тебе, Мартын Заветым.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 чего-то, сынок, печалишься. Урожай мы собрали богатый, живем без нужды. Эх, что говорить! Скучно мне, матушка, одному. Ступай к королю, высвотай за меня его дочь, прекрасную королевну. Ой, сынок, рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло. А то видишь, что выдумал. — Ничего, матушка, не бойся. Коль я посылаю, значит, смело иди. Поплелась старуха в королевский дворец. Врёшь без, без всякого докладу! К пришла! С добрым делом! Хм! Ишь ты, старая ведьма! Чего ж ты прямо на парадную лестницу Тебя черти донесут Здесь даже генералы не смеют ходить без докладу! Ступай, ступай, пока цела! Не хватайте меня за полы! Ступай, ступай отсюда, просто! Не Пошли пошла, пошла! Ты, да? Пошли, тебя, пошла, я, пошла! Тихо! Сам король! Ну, что тут за шум такой подняли? Да вот старуха к вашему королевскому величеству рвется! Да? Да пустите ее! Что скажешь, старушка? А? Да вот не в огне тебе сказать, есть у меня купец, а? у тебя товар,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 وځو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 На тех деревьях пели бы разные птицы. Да еще выстроите пятиглавый собор. Было бы где свадьбу справлять. Завтра ему все будет готово! проснулся мартынкой не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на высокое крыльцо, смотрит, всё как есть готово. В ту же пору и король с королевной выступил на балкон, дляну в подзорную трубочку, идти его дался ой глянь-ка дочка И что там батюшка да что что все по моему приказу сделано но дочка не думал я не гадал отдавать тебя замуж за мужичьего сына да теперь миновать того нельзя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 А с порога кошка Прыгает цап-царап Ну попалась крошка Нет пути назад Царап-цап-цап Царап-цап-цап Царап-царап-цап-царап царап цап цап Царап-цап-цап! -царап, -царап, -царап, царап царап царап царап Ты к нему, как кошка, Ночью подкрадись Помурлыч немножко, Нежно притворись Не играй глазами, словом приголоп. Сразу он расстает он мужик, ангелуб.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 Привезли мне заморского вина разного. О, хочу тебя угостить. Да ведь не пью я вина. И -и -и -и. Обижаешь, обижаешь меня, Мартын. Идем, идем. А жена пущай, дома тебя ожидает. Да ласково встречай. Вот вернулся Мартынка домой от короля. Тут, королевна, и давай его Ластовыми словами трельщать. Устал, королевич мой любимый, Ляг на бачок Отдохни, А я возле тебя посижу, Песеньку спою. Спи, усни, Мартынка, милый муженек, Вай-вай,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 СМИ, СМИ, УСНИ Я хочу тебя спросить, да позабываю, милый как это ты за одну ночь сумел такого понастроить? Расскажи да свой секрет, муженек, милый. Нельзя. Тайны это. зарок я дал. Расскажи, милая, если любишь. Ну, <музыка> Ну, слушай.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 С пидороглой. Поснул. Храпит. Вот и ладно. Сейчас потихоньку колечко с его пальца сниму. Вот так. Теперь-то я с тобой разделаю. Как он сказал, надо перекинуть колечко с руки на руку. Вот так, что ли? Что надобно, прекрасная королевна? 12 молодцев! Чтобы к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояло по-прежнему стояло. Старая избушка. А меня унесите за три девять земель, Тридесятое царство, в мышье государство. всё будет исполнено. Утром проснулся король.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 Я сам уже понял, надо нашему хозяину помогать. Бежим к столбу. Вот этот столб. Жаль, окошечко высоко. Не забраться. а, -а, -а. а, -а, -а. а, -а, -а. — Помолчи, надо тихо. Я попробую вскарабкаться вверх с разбега. Мяу, вскарабкался, нашел окошечко, влезаю, а ты жди тихо. Хозяин жив. Здравствуй, Васька. Ты скажи, что дальше делать, чтоб тебя из этой башни выручить? Одно только спасти меня может. Надо добыть у королевны моё чудодейное колечко. Ой, а где искать теперь королевну эту? По всему видать.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 Пожелай нам счастливого пути. Счастливого вам пути дороги, Друзья мои четвероногие! <музыка> <музыка> Близко ли далеко, Скоро ли коротко, Приходят они к синему морю. Нам надо перебраться на ту сторону Я надеюсь переплыть А ты как? Сможешь? Я, я плавать не мостак Я сейчас потону но ну, тогда садись ко мне на спину Или уцепись за шерсть, чтобы не свалиться Уцепись! на ну лад вот, и перебрались на другую сторону Ой, а вот она и мыши и государства чуешь как то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 Слушай меня, мышиный царь! Народу твоему грозит гибель! Ой. Сам Василь Тимофеевич к вам пожаловал! Давай, Васка, давай, давай! давай. Василь Тимофеевич такой у меня сердитый! Кто ему не угодит, съесть сейчас же. Бью вам, сильно могучие богатыристи. Так вы жраетесь моим народишком, не губите до конца, что смогут все для вас сделаю. А вот что. Стоит в твоем государстве дворец. Да. В нем живет королевна. Правильно. Унесла она у нашего хозяина Чудодейное кольцо, если ты не добудешь нам того колечка, то и сам пропадешь, и царство твое сгинет, все как есть опустошим. Подождите, ну не пугайте меня, я только соберу своих подданных и спрошу у них. Добрые и большие, малые, скорее, ко мне! Слушайте меня! Кто возьмется на благо своему мышильному народу Пробраться во дворец королевни И достать чудодейное кольцо? Это трудно, я в том дворце часто бываю! Плён ну, королевны носит кольцо на недельке, а на ночь, когда спать ложится, кладёт его в рот. о о, -о, -о. И вот так же делаем ночью, когда королевна застёт и колечко во рту держать будет. И осторожненько в ползины её постель всунь королевну нос свой хвостик и пощеткачи в ноздрях. Она чихнёт, и кольцо изо рта выскочит, ну вот и всё. Понял, бегу! Холодно, уже рассвет. Уж скоро ночь пройдет, а мы все сидим у моря и ждем мышонка а, Вот он, вот и он, бежит, бежит, мой мышонок Ну-ка, ну принес, а? Принес! Много тебе благодарны Вот Васька взял кольцо в рот, вскочил журки на спину, а Журка в воду и поплыл через море. Плывет час, плывет другой. Вдруг откуда ни возьмись черный ворон пристал к Ваське и давай долбить его в голову. Бедный кот не знает, что ему и делать. Как от врага оборониться? Если пустить в дело лапы, чего доброго прокинешься в море и на дно пойдешь. Если показать ворону зубы, пожалуй, кольцо выронишь Беда да и только. Долго терпел он, да под конец не вмоготу моготу стало. Озлобился Васька, стал зубами обороняться. И...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 Ах, ах, ах, ах, ах, сейчас же полезай в воду. Ой. Или кольцо добудь, или сам пропадай. Ой, ну, ну что в том прибыли, хлеб-рупадух. Ну, лучше давай ухитримся. Как прежде мышей ловили, так и теперь станем за раками охотиться. А вот на наше счастье они нам помогут кольцо найти. Ну что ж, согласен. Стой, Васька, стой. Видишь, вон там из моря огромный рак вылез. <связывая> Подкрадись к нему и схвати. Сейчас. <связывая> Готово, Журка. Сюда! Поймал я рака! Давай, тормоши его покрепче! О! я тебя растормошу на все стороны! Не душите, не душите, не душите меня, сильномогучие богатыри! Я царь над всеми раками! Что прикажете, то я и сделаю! Ну вот, мы уронили кольцо в море,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 Доставлю. Не обманул ли нас старый рак? Доставит нам рак кольцо. Как ты думаешь, паскарь? Mm -hmm, да.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 рады стараться поставьте молодцы нам с матушкой да с моими друзьями четвероногими новую крепкую избу а столб этот каменный развеете по крутым оврагам все будет исполнено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 Сердце я вручил друзьям, ни тужу не плачу Радость, горе пополам, хлеб и соль придачу Колесо ты, колесо, дальняя дорога Прикатилось колесо, стало у порога Прикатилось колесо, стало у порога И хочу я 100 рублей, и не надо царства Я имею 100 друзей, и вот мое богатство Колесо ты, колесо, дальняя дорога Прикатилось колесо, стало у порога Прикатилось колесо, стало у порога